Глава четвертая. Вечер в обществе лорда Керрина дай Нагора, прошел необычно. Хотя обычно тут вообще не бывает похоже. Кэррин оказался, в принципе, нормальным в рамках происходящего безумия. Он напоил меня вкусным, кисло-сладким вишневым соком, после которого стало намного легче. Даже на разговоры потянуло. Потом мы ели фрукты и болтали. Говорил в основном он, я только иногда уточняющие вопросы задавала. Оказывается, Кэрин — наследник двух больших родов. Я так поняла речь об очень влиятельных и богатых семьях. И сейчас решается, какой род он будет возглавлять. И там, и там успеть никак не выйдет. Какие-то непреодолимые политические разногласия. А для того, чтобы определиться, ему нужно выбрать подходящую жену. Тут я, признаться, слегка зависла. Причем тут жена. Ответ на этот вопрос — заставил меня в очередной раз усомниться в своем психологическом здоровье. Видите ли, Маренна, мои родители были главами противоборствующих родов. Мать была драконом, отец — демоном. А у нас не так давно только закончилась война между драконами и демонами. Силы оказались равны, это длилось не один десяток лет, привело к огромным потерям и разрушениям. Обеим сторонам пришлось пойти на уступки и завершить кровопролитие. Наблюдая за тем, как пламя свечей отражается в его бокале с соком, рассказывал Кэрин. Противостояние перешло на другой уровень. Теперь мы больше не льём кровь. Делим власть другими методами. «Политика!» — протянула я, запоздала, осознавая, что это был не сок. «Кажется, меня слегка напоили вином. А ведь по вкусу и не сказала бы». «Именно так», — кивнул Кэрин. И я в центре всего этого. От моего выбора зависит, на чью сторону склонятся весы силы. «Сочувствую», — кивнула сонно. «Только при чем тут я?» «О, это самое интересное», — улыбнулся Кэрин. «И вот нравится мне его улыбка. Такая заразительная. Хочется прикоснуться к его губам, ну или хотя бы поближе придвинуться». «Так, Мариш, стоп! Отставить! Слушаем дальше». «Видите ли, Маренна, я наполовину дракон, наполовину демон», — высказался этот привлекательный индивид с завораживающей улыбочкой. Энтузиазма мне как-то поубавилось. «Это что еще за экстремальные предрасположенности?» «Нет, такого нам точно не надо. Уж лучше в мед». Кровь обоих родителей сильна. «По этой причине мне пока не получается обратиться к одной из сторон». Продолжила выкладывать свои генетические проблемы мой собеседник. Но я предпочел бы все же стать драконом. Демоны, они, скажем так, живут не по тем принципам, которые я готов принять».